глава одиннадцать толстозаов ничего не мог понять сначала он бежал по прямой миновав какую то свалку с кучей вонючих отходов жизнедеятельности затем были полуразрушенные домишки брошенные давным давно трава выше человеческого роста заполнишая бывшие огороды и палисадники из одного такого строения выполз черной от грязи бомж зыркнул и скрылся в зарослях высоченной травы домишки закончились быстро За ними лежал пустырь, изрытый странными канавами, в которых держалась темно-серая, похожая на разведенную грязь вода. Вокруг валялось огромное количество металлолома, что крупные остовые техники, что более мелкие предметы, рельсы, уголки, проволока, сварные конструкции. Толстозадов оставался в полном недоумении. Не может быть, это же целая льдорадо. Нужно срочно все это сдать китайцам. Радость находки, обещающая огромные бруши, сменялась неверием в столь легкую возможность. Толстозадов остановился. Его кожаные туфли из самого дорогого в городке бутика были грязные и напоминали страшные боты без шнурков, которые он заметил на ногах вылезшего из разрушенного дома бомжа. Толстозадов расстегнул воротничок белоснежной рубашки, сдвинув в сторону стильный галстук. Постояв немного... Он решил отдохнуть. Ноги гудели. Сердце, не привыкшее к нагрузкам, только сейчас начало сбавлять обороты. Опорой для объемной задницы Толстозадова стала металлическая бочка. Он прижал ее своим весом и впялил взгляд в незнакомое пространство. За пустырем виднелись одноэтажные домишки. Но они, в отличие от тех, что его сейчас окружали, кажется, имели обитателей. Толстозадов видел несколько поднимающихся вверх столбов черно-серого дыма. то ли от костров, то ли от банных печей. Отдохнув минут десять, он поднялся для того, чтобы продолжить путь. Пройдя с полсотни метров, Толстозадов увидел сидевшего на такой же металлической бочке странного человека. Он чем-то походил, на скрывшегося в высокой траве бомжа, но бомжом не был. Почему это решил Толстозадов, он и сам не мог понять, только понимал это четко и осознанно. Первой же мыслью было как можно скорее скрыться из обозрения этого человека, Тохтазадов ускорил шаг, но споткнулся и растянулся всем своим весом прямо на грязную поверхность земли. "Не спешите, любезный", услышал Тохтазадов немного скрипучий голос, который принадлежал незнакомцу. Тохтазадов поднялся и виновато улыбнувшись начал руками оттирать свой костюм. Незнакомец был невысокого роста, на его лице была кочковатая скрабление седых волос щетина, волосы, которые не знали мытья месяц. Рука с грязными пальцами и такими же грязными ногтями держала меж пальцами газетную самокрутку. Неприятный запах жженой бумаги ударил в нос Толстозадова. Глаза незнакомца нагло и не скрывая крохотной доли лукавства, коричневый ямалый узковатый узковатой изучали Толстозадова не спеша и очень внимательно. Присаживайтесь рядом со мной, здесь места хватит. Скрипучий голос вторгся в уши. Толстозадов покорно подошел к незнакомцу и аккуратно начал присаживаться на свободное пространство бочки. Незнакомец вежливо отодвинулся, затем противно рассмеялся. «Не бойтесь, господин Толстозадов, она нас выдержит. Кстати, моя фамилия Паскудин». Толстозадов ждал, когда Паскудин назовет свое имя отчество, но тот не счел это нужным, а вместо этого протянул Толстозадову обслюнявленную самокрутку. «Спасибо, господин Паскудин, я не курю», — сдавленным голосом произнес Толстозадов. «Товарищ Паскудин», — поправил Толстозадов его собеседник и затянулся вонючим дымом. «Откуда вы знаете мою фамилию?» — робко спросил Толстозадов. «Кто же не знает господина Толстозадова из департамента санитарно-вирусных микробов, да и внебрачного сына такого человека, как сам?» Паскудин не стал произносить известную фамилию, но при этом засмеялся. — Почему вы смеетесь? — еле слышно прошептал Толстозадов. Паскудин посмотрел на него хидной улыбкой. — Никогда не разговаривайте с незнакомцами. Толстозадов вспомнил слова из слишком известной книги, которую читал в годы далеко ушедшего студенчества. Вспомнил один забавный эпизод. «Вы слишком неосмотрительны. Будьте осторожнее в следующий раз. Тем более бежать вам больше некуда. Идите, товарищ Толстозадов, через эти дома, там еще с километра грунтовой дороги и будет знакомый вам городишка «Господин Толстозадов», — не согласился с обращением Толстозадов, — «товарищ Толстозадов, теперь уж точно товарищ Толстозадов», — улыбнулся Паскудин, поднялся с бочки, — Харкнул на землю и скрылся в зарослях тольника. Толстозадов встал, но потом снова сел на бочку, вытер массивного лба грязной рукой выступившую соленую влагу.